59. Многие собеседники, наверное, хотели бы скорее услышать о самом братстве. Но пусть раньше покинут любопытство и мешающие привычки. Входить можно с достоинством, потому прежде нужно проверить, как понимаются различные чувства. Не следует отдавать на хранение ценные вещи, если можно предположить, что их перепродадут вместо бережливого сохранения. желающие узнать не наскучит путем познавания.